Глава 26 Майлзу Рома не очень нравилось ощущать в душе гнетущее чувство тревоги, но в последнее время, он признавался себе в этом со вздохом, ему только и приходилось ощущать то, что ему не нравилось. За последнее время его желудок не раз подавал сигналы о том, что в связи с переживаниями у него не все обстоит благополучно с пищеварением. Майлз потерял целых 10 килограммов веса. Он работал в своем кабинете в башне, когда за окнами опустилась ночь. Над его головой висело голографическое изображение его святейшества Сасса II. Майлз, протер покрасневшие от усталости глаза и, нависнув всем телом над своим рабочим столом, взглянул на огни столицы за окном. Работы было очень много, и она была очень однообразна, а долгие часы за однообразным занятием могут сыграть с организмом еще и не такие злые шутки, как потеря в весе. Божественный Саса свалил ему на плечи всю сложную проблему, связанную с компаньонами. А теперь еще вдобавок ко всему, через его шпионскую сеть к нему стала поступать тревожная информация о мобилизационных мероприятиях, проводящихся на Риге. Майлз снова склонился над бумагами и, водя пальцем по строчкам, Он действительно очень устал. Стал бегло просматривать донесения разведчиков. Тарга по-прежнему оставалась неприятным гнойником на риганской заднице. Никому до сих пор не было известно местонахождение Стаффе. Ни в Сассанской, ни в Риганской империях. Мэлс уже хотел было переложить доклад шпиона Ситарии в пачку просмотренных неинтересных бумаг, как вдруг его внимание задержало на себе упоминание в тексте имени Илли Такка. Майлз выдернул доклад из пачки остальных и стал внимательно изучать его. Из него выходило, что Илли в последнее время предпринимала на планете розыск какого-то пропавшего без вести человека. Затем она появилась около здания службы внутренней безопасности с какими-то двумя рабами – Они вошли внутрь, а через несколько минут в доме вспыхнул дикий бой, зазвучали взрывы, все закончилось большим пожаром. Новый директор службы объявил на планете чрезвычайное положение и закрыл её входа-выходы на двое суток. Или же тем временем спешно вылетела на своем крейсере в неизвестном направлении. Размышляя над прочитанным, Майлз теребил пальцами свой жирный подбородок. Поколебавшись немного, он решительно нажал на кнопку компьютера связи. Когда на экране проявилось лицо его секретаря, Майлз приказал: Посмотри, нет ли у нашего агента на Итарии голографии рабов, которые были сыльли так в то время, к которому относится его последнее донесение. Хорошо, регат, через минуту я свяжусь с вами. Майлз рассеянно взглянул на рапорты и доклады, горкой лежавшие у него на столе. Риганцы проявили несвойственную им неуклюжесть. Введение в заблуждение? Что означают интенсивные транспортные перемещения в сторону пограничной зоны между империями? Чего они добиваются? Просто хотят вывести Сасу из равновесия? Или действительно затевают войну? Появление на экране секретаря оторвало его от этих мысленных вопросов. «Агенту удалось раздобыть голографии, легат. Я запускаю их». Майлз подпер подбородок кулаками, поставленными один на другой, и вперил пристальный взгляд в экран. Он видел, как Илли Такка вышла из авиакара и направилась к главному крыльцу здания службы внутренней безопасности. За ней следом из машины вышел темнокожий молодой человек. затем грязная рабыни в каких-то лохмотьях и, наконец, крупный мужчина с густой шевелюрой черных волос. Все его тело, покрытое шрамами, было в грязных песчаных разводах. Поднявшись по ступенькам крыльца, этот человек на секунду обернулся и посмотрел прямо в объектив, снимавшей его камеры. Майлза будто парализовала. «Увеличь сектор Г-15, скорее!» — приказал он секретарю. Он продолжал смотреть на то, как одна часть изображения начинает быстро разрастаться, вытесняя собой с экрана все остальные. Как будто смотришь на что-то в увеличительное стекло, постепенно приближая его к объекту наблюдения. Внезапно Майлз понял, что смотрит прямо в замеревшие глаза стаффы Картерма. В глаза стаффы, у которого на шее... Да, черт возьми, у него на шее рабский ошейник. Майлз судорожно сглотнул, попытавшись понять, что все это может означать. Что такое? Что я вижу? Черт возьми, неужели этот стафа в ошейнике? Ориганцы мобилизуют для. Он заерзал в своем мягком кресле и нажал на другую кнопку на клавиатуре. Давайте мне, адмирала Джакре! Майлз ждал довольно долго, пока наконец на экране не проявилось нужное ему лицо. «Адмирал, у меня есть...» «Послушайте, гад. я сейчас нахожусь в вермиллион-клубе. Вы оторвали меня от третьего блюда. Это восхитительный ужин, Майлз. Я был бы очень вам признателен, если бы вы немного...» «У меня есть информация, согласно которой риганцы в ближайшее время готовятся нанести удар по нашим пограничным мирам. Что случилось?» «Похоже, или Такка похитила командующего. Хватай ноги в руки и бегом сюда, адмирал. Возможно, у нас осталось очень мало времени».